На улице было холодно и мерзко. Вдоль выстроившихся в линию домов дул пронизывающий, колкий ветер, нес по земле вперемешку песок и мелкую снежную пыль, неизвестно откуда взявшуюся. Тротуары сердито чернели, по краям запекались корки льда. Ноябрь изо всех сил осаждал город, и Кайнделл, уже привыкшая к постоянному теплу и уюту базы, продрогла вскоре после того, как ее высадили из машины. Она прошлась по улице из конца в конец, Здесь, как и почти везде в исторической части города, тротуары были узкими, двум прохожим не разойтись, и проезжая часть на пару-тройку машин в ряд. Прямо в лицо редким пешеходам смотрели окна первого этажа, и если бы не плотные шторы, мешавшие любопытным взглядом, можно было бы рассмотреть всю таинственную законную жизнь. Но нынче все обитатели старых и новых домов прятались от своих соседей, старались не попадаться им на глаза и не докучать, мало ли что. А вдруг сосед -чародей? На этой улице работало только одно кафе, единственное в окрестностях прежде перенасыщенных ресторанами, увеселительными и питейными заведениями. Кое-кто знал, а кое-кто и не догадывался, что кафе-то охраняли от всевозможных посягательств техномаги, именно поэтому оно держалось на плаву. Далеко не всегда посетителям могли предложить богатое меню, зачастую повара имели возможность приготовить лишь пару, а то и одно единственное дежурное блюдо, а иногда и вовсе ничего, но все равно не закрывались. Если уж не поесть, так сюда обязательно приходили попить чаю, пообщаться. Словом, за счет всеобщей популярности заведение все равно продолжало существовать. Пройдя из конца в конец по улице, Кайндал задержалась возле одного из окон, помедлила, постучала в стекло. Через некоторое время краешек шторы отогнулся, и из темноты на нее посмотрели чьи-то внимательные глаза из-под густых бровей на плоском бледном лице. Голова наблюдателя качнулась, и тогда, отпрянув от стекла, девушка поспешила в кафе. Сегодня хозяевам, судя по всему, повезло со снабжением. В трех больших залах приятно пахло пирогами и тушеным мясом, а в прозрачной витрине были выставлены желейные десерты. Она взяла большой чайник, пару десертов и порцию мяса с овощами. Здесь принимали деньги, но с куда большей охотой взяли в уплату большую серебряную монету из числа выданных Кайнделл испытателем главы службы безопасности ОСН. Откуда-то у организации оказался изрядный запас драгоценных металлов, и, обосновавшись на базе, сотрудники принялись штамповать монетки в 10 граммов, каждая с орлом на аверсе и чашей на реверсе. Золото и серебро крестьяне охотнее всего принимали в уплату за продукты. Цены возникали сами собой и постепенно обретали единообразие. XXI век неудержимо возвращался к IX, когда расчеты велись по такому же принципу — по весу металла или натуральным товарообменам. Посетительницы только-только принесли заказ, когда в кафе вошел бледный невысокий парень с тяжелой кожаной сумкой на плече. Он оглядел зал, нашел взглядом кайндл и приблизился к ней — — Привет, — произнес он и шмыгнул носом. — Извини, простыл. — Ты принесла? — Разумеется. — Где? — Оружие в машине. Я передам тебе сразу, как только получу порошок. Остальное? Парень смотрел деловито, с глубоко упрятанным нетерпением. Похоже, его ужасно забавляли все эти шпионские игры. Девушка отстегнула поясную сумку и положила ее перед собой. — Здесь. — Камушки? — Да, золото тоже в машине слишком тяжело таскать, сам понимаешь. Машина ждет на углу. Ладно. Парень оглянулся на официантку, уже поглядывавшую в его сторону, вопросительно и выжидательно. Принеси весы, будь добра. Та ушла и вскоре вернулась из подсобного помещения с небольшими электронными весами. Поставила их перед ним. Давненько тебя не видела, Сергей. Что-нибудь поешь? Не сегодня, — ответил он. Спасибо, Марьяна. Иди. Девица дернула плечом, отвернулась и гордо удалилась а Сергей вытащил из своей сумки четыре пластиковых пакета с чем-то белым и придвинул к кайндалу. Пакеты были старательно упакованы, заклеены полосами пластыря, и если до сего момента посетители кафе не обращали внимания на странную парочку, то теперь-то уж все уставились на них. По лицам окружающих девушка видела, что все принимают их за наркоторговцев, а пакеты — за упаковки героина. И если никто не кинулся за милицией, то лишь потому, что сомневались, удастся ли вообще привезти сюда хоть кого-нибудь из стражей порядка. Кайндел положила на весы один из пакетов. Он потянул точно на сто граммов. Остальные три тоже. Отлепив пластырь с одного из пакетов, она запустила внутрь пальцы и сжала щепотку. Порошок захрустел, будто снег под подошвами ботинок в двадцатиградусный мороз. «Неужели ты думаешь, я стал бы тебя обманывать?» С удивлением спросил Сергей. Кайндал пожал плечами, не думаю, но если вдруг случится непредвиденное, мне голову оторвут. Возможно, через некоторое время понадобится еще предупреди заранее, сказал он. Большие партии, намного проще раздобыть и переправить в наш мир. Без проблем. Он расстегнул поясной кошелек Кайндал и вынул несколько разноцветных пакетиков, вскрыл один из них, внутри находились довольно крупные рубины. Хорошо. Идем. Нет уж. — сердито ответила она. — Я, по крайней мере, доем. Она отдала должное и тушеному мясу, и капусте, а потом и мороженому, которое здесь делали, если, конечно, удавалось привезти из деревни, молоко. Все это время то один, то другой посетитель сурово и внимательно поглядывал то на девушку, то на парня, обменивавшихся подозрительными пакетами, а потом один из них не выдержал. Это оказался рослый мужчина с длинными серыми волосами, судя по ауре маг хотя и не из самых сильных. Он отставил поднос с пустыми тарелками, в развалочку подошел к их столику и развязно осведомился о мне не кинуть и дозу, и, отставив руку, сложил пальцы в магическом жесте. Пока еще не наполнил силой, но для того, чтобы завершить чары, требовались буквально доли секунды. Впрочем, Кайнделл не собиралась пугаться, и вовсе не потому, что имела при себе защитный артефакт, да и без него легко справилась бы с магом-недоучкой. Оторвавшись от вазочки с мороженым, она без особого интереса окинула мужчину взглядом и осведомилась, у тебя что запор? Зачем еще может понадобиться полуфабрикат для изготовления слабительного средства? Да? А я решил, это героин. Ты думаешь, героином сейчас торгуют вот так всем на показ? Кайндл с сожалением поскребла ложечкой, опустевшую вазочку. Наоборот, еще больше прячутся. Ну что, пойдем? Пойдем ответил Сергей, рассматривая вмешавшегося с опасным неудовольствием. «Дать тебе пакет, у меня есть». «Давай». Кайнделл небрежно свалила упаковки кристаллического снега в пластиковый пакет с какой-то рекламной надписью, еще из прежней до жизни, и поспешила из кафе за продавцом. «Машина вон там». Когда они приблизились к темному «Опелю» с сильно тонированными стеклами, Никто в машине и не подумал подавать признаков жизни. Казалось, там внутри нет никого. Девушка непринужденно открыла багажник своим ключом и стала вынимать оттуда оружие. Четыре автомата Калашникова, один ручной пулемет того же конструктора, тяжелый, в плотном чехле, четыре пистолета, сваленные вместе с патронами в одну сумку, и один автоматический пистолет УЗИ, тяжелый и неудобный, но у многих пользующийся спросом. После чего выгрузила из багажника шесть упакованных в газетную бумагу слитков. «Вот все», — сказала она, часто дыша, — «как потащишь». «Угу», — пробормотал парень, разглядывая все это богатство у своих ног. «Как потащу?» Да элементарно, он вынул из кармана до да неприличия крупный карманный компьютер, пощелкал указкой по экрану и направил КПК на оружие и слитки. Кайнделл почувствовала сильное энергетическое возмущение, и свертки мягко поднялись над землей. Видимо, немало техномагов предпочитали пользоваться техническими приспособлениями для создания даже самых простых заклинаний. Вот так. Ага, значит, с заказами я все понял. Передай, что нам нужно шесть Стечкиных и пара снайперок получше. — Пистолет Стечкина довольно тяжел и неудобен, — возразила Кайнделл. «А у нас далеко не все хлюпики вроде меня», — самокритично заявил парень. «Мне сказали стечкины, я тебе и передаю». «Ладно, какие снайперские винтовки вам нужны?» «Какие найдутся, получше и поновее. Предпочтительней, конечно, что-нибудь бельгийское, штучное. Если привезешь ушибкое дерьмо, придется еще доплатить золотом или камнями. Лучше, конечно, камнями. Рубинами?» «Разумеется, они самые ходовые, как в технике, так и в чисто магических артефактах. ну ладно бывай и плавными движениями КПК, направляя полет оружия и слитков, неспешно направился к своему дому. Кайндл проводила его взглядом. Он шел по тротуару сутулый и хилый, и видно было, что его одолевают многие болезни и последствия сидячего образа жизни. У какого-нибудь здоровика пожалуй, он мог бы вызвать лишь жалость. Девушка жалости к нему не испытывала. Она-то прекрасно знала, насколько он силен и как техник, и как чародей. Таких насчитывались единицы. И среди тех техномагов, и среди последователей ночи, впрочем, среди ОСНовцев тоже. Дверь Опеля приоткрылась, и, поняв намек, она торопливо закрыла багажник и уселась на переднее сиденье За рулем ждал Лиден, а сзади пушистым комочком свернулась лети «Благополучно?» — спросил он. Этот младший офицер ОСН был хмур и неразговорчив, но машину водил как бог, безошибочно стрелял навскидку и вообще своей отличной физической подготовкой выделялся на фоне рядовых боевиков ОСН, хотя они в большинстве своем владели воинскими искусствами на совесть. Под его началом находился небольшой отряд, но в одной из последних схваток с Алым кругом из пяти его подчиненных погибло четверо, и пока Лиден оставался без группы. Его использовали лишь на важных заданиях, И из того, что именно его дали Кайнделл в качестве шофера, с неизбежностью следовало, насколько важны для ОСН переговоры с техномагами. «Вполне», — коротко ответила девушка. «Следующий заказ взял?» «Конечно». «Мог не взять. Куда теперь?» «На Васильевский, Большой проспект. Нужный нам дом находится возле шестой линии. Там такие закоулки». «Да, помню». «Едем». «Опель мягко взял с места». Лиден вёл одной рукой, вторую протянул к пакету и выудил оттуда одну из упаковок. Глядя краем глаза, повертел в пальцах и сунул обратно. Сколько здесь? Сто граммов. Всего четыреста, как и договаривались. Как я понимаю, этого старшему хватит надолго. Если лишь отдавать ему по пять миллиграммов, то это будет восемьдесят тысяч доз. М да. Младший офицер переключил передачу, и Опель мягко прибавил скорости. На улицах машины нынче встречались редко, о пробках город уже год как забыл, и водитель с должной, впрочем, осмотрительностью мог вести авто по улицам очень даже быстро. Да и кому теперь было следить за соблюдением правил? Уже никто по-настоящему не мог помешать человеку за рулем, решившему развлечься, на всю оставшуюся жизнь. Но на самом деле иногда ему надо будет принимать и больше. К тому же вещество нужно для исследований». И, может быть, кому-то еще. А что, кто-то еще в ОСН хочет сесть на этот наркотик? Зачем садиться? Усмехнулась Кандал. Можно время от времени прибегать к его помощи и не становиться наркоманом. Возможно, организации срочно понадобятся услуги провидца. Тогда снег станет незаменим, потому что он может превратить в оракулу почти каждого второго. А каждый первый почему не может им стать? «Не та душевная организация, но это, как правило, относится к людям, не обладающим магическими способностями. Все маги так или иначе подвержены действию снега». «И ты согласилась бы оказать ОСН подобную услугу?» «Естественно, но не раньше, чем через несколько месяцев». Она усмехнулась. «Судьба старшего меня, сам понимаешь, не привлекает». На заднем сиденье завозилась Летти. Она держалась очень робко. В первый момент машина напугала ее, как некое древнее животное, заглатывающее своих жертв, и даже в окошке отказывалась выглядывать, возможно, опасалась что-нибудь сломать. Из машины она, разумеется, не высовывалась, так оно и к лучшему. Жители города пока еще не привыкли к существам, отличающимся внешним видом от обычного человека. Им еще только предстояло понять, что на свете теперь существуют не только люди, но и иные разумные народы. Теперь для наставника уже нет пути назад, да? — тихо спросила Летти. — Нет. Кайндл помотала головой. — Хорошо, что мне поверили и позволили дать ему снег. Хорошо, что наркотик вообще оказался на базе. Выяснилось, что состояние старшего куда серьезнее, чем я сперва подумал. Похоже, он очень долго держался, дольше, чем можно было ожидать. — У него спецназовское прошлое, — небрежно обронил Лиден полагаю, даже спецназовское прошлое не учит сопротивляться ломке того уровня, какой дает кристаллический снег. Но учит смотреть свысока на собственную жизнь. Это единственное, что может помочь выдержать пытки. Никогда нельзя себя жалеть, — сказал он и пристально посмотрел на девушку. Я знаю. Она ответила ему не менее твердым взглядом. Оставшийся путь они проделали в молчании. Кайнделл пару раз оборачивалась к Лете, которая, немного придя в себя, с любопытством разглядывала проносящиеся мимо дома и удивлялась, что город все тянется и тянется. «Мы едем и едем», — говорила она, — «а лес все не начинается». В ее родном мире леса занимали куда больше места, чем поля и города, и с ног до головы покрытые мягким пушком существа предпочитали селиться на деревьях и заниматься охотой, нежели пахать и сеять.